Глава 31 Обстановка изменилась неуловимо, и так быстро, что я не успел заметить, как компания за столами не только бросила карты, но заодно еще и подросла. Три парня весьма лихого вида заявились в кабак совсем недавно. Зашли снаружи из-под дождя, у всех одежда была мокрой, а у самого рослого и плечистого вода буквально стекала на плечи с обвисших полей шляпы. Наверное, это и придавало его лицу особенно мрачное и угрожающее выражение. Впрочем, остальные выглядели под стать вожаку. И даже те, кто еще пару минут назад мирно предавался развлечениям и трапезе, теперь напоминали вышедших на охоту хищников. «Доброго дня, судари!» — вздохнул я. «Можно ли поинтересоваться, по какой же причине вы изволите меня ожидать?» «Да хоть тебя, хоть еще кого!» — Шляпа сложил на груди длинные худые руки. «Нам твой друг денег задолжал, оплатить не желает». Я с трудом подавил рвущийся наружу смех. Настолько нелепой и бессмысленной казалась попытка поживиться за счет невесть откуда взявшегося чужака в замызганной куртке. Едва ли я хоть чем-то походил на того, кто может носить при себе больше пары гривенников, но местных опашей это, похоже, совершенно не смущало. Что и говорить, настоящие урки работали куда интереснее, с фантазией и изяществом, а в отдельных случаях даже пытались создать хотя бы иллюзию представления о чести, изображая этаких благородных разбойников с улицы. Но катаржан в Петербурге почти не осталось, и экологическую нишу мелкого криминала понемногу заняли вот такие. То ли бродяги и вчерашние попрошайки, то ли бестолковый молодняк из заводчан, у которых после работы еще были силы и желания донимать порядочных граждан. Не желает платить, я покосился на Дельвига. И насколько же велик долг моего друга. Его преподобие проворчал что-то неразборчивое. Наверное, пытался сказать, что не занимал у обступивших стол почтенных господ даже копейки. И никогда не имел привычки угощать за свой счет всех присутствующих в зале. И что мне и вовсе не следует вести никаких бесед. «Видишь, сам сказал». Шляпа поспешила истолковать бормотание Дельвига в свою пользу. «Пять целковых. Плати, или мы вам обоим кости переломаем». Я снова чуть не расхохотался. На этот раз от того, что вдруг в полной мере осознал абсурдность ситуации. Мир снаружи стремительно катится под откос. Коварный колдун прибрал к себе весь город с государем-императором в придачу, а до Велесовой ночи остается меньше двух недель. Плетутся интриги, заключаются тайные союзы. Сильнейшие владеющие Петербурга готовятся сойтись в смертельной схватке, и для многих она будет последней. А я, древний воитель, маг, чернокнижник, оборотень и, возможно, последняя надежда империи, стою в прокуренном полуподвале перед какими-то хмырями, которые отчаянно желают вытрясти из нас с Дельвигом Питак. «Как пожелаете, судари, Я с улыбкой залез в карманы, отодвинув так и норовившую ткнуться в ладонь рукоять Браунинга, вытащил десятирублевую купюру. «Вот, возьмите. Сдачи не надо. Выпейте за здоровье государя». Шляпа едва не уронил челюсть на пол. И вряд ли из-за того, что на красненькую можно было, если не выкупить кабак целиком, то уж точно накормить всех до единого посетителей и заодно залить каждого дешевым пивом буквально по самые брови. Вряд ли хоть кто-то из местных недобандитов вообще мог представить, что у оборванцев в картузе окажется при себе такое богатство, или что он согласится отдать его вот так, за здорово живешь. Несколько мгновений на лицах вокруг жадность, недоумение и осторожность сменяли друг друга, и я мог только догадываться, что победит. Шляпа наверняка первым делом подумал, что это какой-то розыгрыш или подстава, которую затеяли хитроумные городовые, чтобы вывести его банду на чистую воду. Или уже успел пожалеть, что не попросил в пятеро или даже в десятеро больше, раз уж странный чужак готов так просто расстаться со своими капиталами». Так или иначе, мне вполне могло и повести, в том случае, если бы шляпа решил прикарманить купюру, здраво рассудив, что такой богатый улов куда интереснее других возможных исходов. В его глазах даже успело мелькнуть радостное предвкушение шикарной пирушки, а рука дернулась, уже готовясь схватить протянутое подношение. Но у ее величества судьбы оказались другие планы на сегодняшний вечер. Досель, казавшийся чуть ли не соломенным чучелом Дельвик, сделал свой ход. Поднялся, совершенно отчетливо выругался и, подхватив со стола оставленную кем-то пивную кружку, с размаху запустил ее шляпе точнехонько в лоб. Раздался звон, во все стороны брызнули осколки битого стекла, и бедняга с потухающим взглядом свалился на пол. Ну вот, вздохнул я, а все так хорошо начиналось. Похоже у кого-то из местных гоблинов в роду были владеющие. иначе он вряд ли успел бы ударить так быстро. Левая скула взорвалась болью, а из глаз полетели искры. Такие яркие, что я на мгновение перестал видеть все вокруг. Впрочем действовать это ничуть не мешало. Руки работали сами, крепко ухватили обидчика за мокрый ворот и дернули. Поднимаясь я наугад боднул лбом и похоже угодил как раз куда следует. Раздался лязг зубов и жалобный вой. Молодчик прикусил язык и выбыл из драки. Зато его товарищи это только раззадорило. Двое или трое налетели на меня, а остальные ломанулись через стол к Дельвигу, посчитав его более опасным. И, надо сказать, не без оснований. Несмотря на плачевное состояние и отсутствие могучей мускулатуры, дрался его преподобие на удивление неплохо. Первого противника встретил ударом ботинка в живот, а второго приложил лицом об стол, да так ловко и проворно, что я даже успел заподозрить, что не так уж и много знаю об истинных пределах возможностей георгиевских капелланов. Впрочем, наслаждаться зрелищем пришлось недолго. Молодчики дружно повисли у меня на плечах, а один смел с соседнего стола бутылку, перехватил за горлышко и явно целился в голову. Я кое-как закрылся от удара плечом, а потом воспользовался преимуществом в силе и без особых изысков столкнул бестолковую парочку лбами. Кажется, даже получилось не перестараться. Стук бестолковых черепушек друг от друга наверняка услышали и снаружи, но кости как будто уцелели. Я стряхнул с себя обмякшие тела и направился на помощь его сиятельству. И вовремя! бедняге определенно уже приходилось худо. Драться обступившие его молодчики умели на троечку, и в отличие от матерых каторжан почему-то то ли стеснялись браться за ножи и цепи, то ли вовсе не носили с собой никакого оружия, предпочитая обходиться собственными кулаками или тем, что попадется под руку. Зато процессу они отдавались, что называется, со всей душой. Лупили с размаху, не жалея костяшек и толком даже не целись, и нападали дружно, не дожидаясь, пока я перещелкаю их по одному прицельными двойками в подбородок. Стоило мне сдернуть на пол повисшего у его преподобия на спине щекастого коротышку, как добрая половина гоблинских сил тут же развернулась в мою сторону. И кровь забурлила во всех смыслах. Я расквашивал носы и выбивал зубы, а внутри все сильнее разгоралась веселая ярость. Не холодный, как лед, гнев солдата, которому предстоит смертельная схватка, а что-то другое, молодое, отчаянное и бестолковое. Я на мгновение будто сбросил с себя весь груз прошедших и грядущих испытаний и снова стал тем, кем пришел в этот мир, юнцом в синем кителе, чьей главной печалью были тяжелые кулаки старшеклассников. Я дрался так же задорно, как в тот день, когда мы с Фурсовым устроили бедлам в столовой гимназии номер 6 Вертелся юлой, хватался столов подносы и недопитые кружки с пивом, и обрушивал их на плечи и головы неуклюжих и слабосильных болванчиков, не способных угнаться за бурлящим сверхчеловеческой мощью телом. Противников было в пятеро больше, зато Дельвик проснулся окончательно, и когда мы встали спиной к спине, Местной двуногой фауне пришлось туго. Я не успел заметить, как к драке присоединились остальные посетители. Одних зацепили ненароком, другие наверняка решили под шумок свести старые счеты то ли с картежниками, то ли с кем-то еще. Парочку великовозрастных работяг просто снесли за компанию, а бедняга кабачик метался посреди побоища с посудой в руках, безуспешно пытаясь спасти хоть часть своего добра. Полагаю, следует все это заканчивать, пока кто-нибудь не получил ножом промеж ребер. Я протащил какого-то здоровяка лицом по столешнице и сбросил на пол. Как считаете, ваше преподобие? Полностью согласен, выдавил Дельвик пинками, отбиваясь от вцепившихся ему в брюки конечностей. Хватит с меня драк. Меня не пришлось просить дважды. Я рванул из кармана Браунинга пару раз выстрелил. Не в людей, конечно же, в потолок. Но и этого оказалось достаточно. Все тут же присмирели, застыли на несколько мгновений и только потом принялись осторожно расползаться по углам, стараясь не терять из виду мою руку с оружием. Огнестрельный аргумент раз и навсегда изменил ход войны в отдельно взятом полуподвале, и рисковать своей шкурой больше не хотел никто. В зале вдруг стало так тихо, что я услышал, как жужжит электрическая лампочка под потолком и как где-то снаружи завывает сирена полицейского авто. Пожалуй, не стоит здесь задерживаться. Я схватил покачивающегося Дельвига за локоть и потянул за собой. Пожалуйте к выходу, ваше преподобие.